Глава вторая Продолжение царствования Борисова Годы 1600-1605 Блестящее властвование Годунова Молитва о царе Подозрения Борисовы Гонения Голод Новые здания в Кремле Разбои Порочные нравы Мнимые чудеса. Явление самозванца. Поведение и наружность обманщика. Иезуиты. Свидание лже Димитрия с королем польским. Письмо к папе. Собрание войска. Договоры Лже с Мнишком. Меры, взятые Борисом. Первая измена. Витязь басманов робость Годунова, общее расположение умов, великодушие Борисова, битва, поляки оставляют самозванца, честь Басманову, победа воевод Борисовых, осада Кром, письмо самозванца к Борису, кончина Годунова. Достигнув цели... Возникнув из ничтожности рабской до высоты самодержца усилиями неутомимыми, хитростью неусыпною, коварством, происками, злодейством, наслаждался ли Годунов в полной мере своим величием, коего алкала душа его, величием, купленным столь дорогой ценою, наслаждался ли и чистейшим удовольствием души Благотворя подданным и тем заслуживая любовь Отечества По крайней мере, недолго Первые два года сего царствования Казались лучшим временем России с 15 века Или с ее восстановления Она была на высшей степени своего нового могущества Безопасная собственными силами и счастьем внешних обстоятельств, а внутри управляемая с мудрой твердостью и скротостью необыкновенную. Борис исполнял обет царского венчания и справедливо хотел именоваться «отцем народа», уменьшив его тягости. «Отцем сирых и бедных, изливая на них щедроты беспримерные», Другом человечества, не касаясь жизни людей, не обогряя земли русской ни каплею крови и наказывая преступников только ссылкою, купечество, менее стесняемое в торговле, войско, в мирной тишине осыпаемое наградами, дворяне, приказные люди, знаками милости, отличаемые за ревностную службу, синклит, уважаемый царем деятельным и советолюбивым, духовенство, честимое царем набожным, одним словом, все государственные состояния могли быть довольны за себя и еще довольнее за Отечество, видя, как Борис в Европе и в Азии возвеличил имя России без кровопролития и без тягостного напряжения сил ее, Как радеет о благе общем, правосудии, устройстве. И так неудивительно, что Россия, по сказанию современников, любила своего венценосца, желая забыть убиение Димитрия или сомневаясь в Но венценосец знал свою тайну и не имел утешения верить любви народной, благотворя России, «Скоро начал удаляться от россиян, отменил устав времен древних, не хотел в известные дни и часы выходить к народу, выслушивать его жалобы и собственными руками принимать челобитные, являлся редко и только в пышности недоступной, но убегая людей». Как бы для того, чтобы лицом монарха не напомнить им лицо бывшего раба Иоаннова, он хотел невидимо присутствовать в их жилищах или в мыслях, и, недовольный обыкновенной молитвою в храмах о государе и государстве, велел искусным книжникам составить особенную для чтения во всей России, во всех домах, на трапезах и вечерях, за чашами, о душевном спасении и телесном здравии, слуги Божия, царя Всевышним избранного и превознесенного, самодержца всей восточной страны и северной, о царице и детях их, о благоденствии и тишине Отечества и церкви под скиптром единого христианского венценосца в мире», чтобы все иные властители пред Ним уклонялись и рабски служили Ему, величая имя Его от моря до моря и до конца вселенная, чтобы россияне всегда с умилением славили Бога за такого монарха, коего ум есть пучина мудрости, а сердце исполнено любви и долготерпения, чтобы все земли трепетали меча нашего». По земля русская непрестанно выселась и расширялась, чтобы юные цветущие ветви Бориса дому возрастали благословением небесным и непрерывно осенили оную до скончания веков. То есть святое действие души человеческой, ее таинственное сношение с небом, Борис дерзнул осквернить своим тщеславием и лицемерием заставив народ свидетельствовать предоком всевидящим о добродетелях убийцы, губителя и хищника. Но Годунов, как бы не страшась Бога, тем более страшился людей. И еще до ударов судьбы, до измен счастья и подданных, еще спокойный на престоле, искренно славимый, искренно любимый, Уже не знал мира душевного, уже чувствовал, что если путем беззакония можно достигнуть величия, то величие и блаженство, самое земное, не одно знаменуют. Сие внутреннее беспокойство души, неизбежное для преступника, обнаружилось в царе несчастными действиями подозрения, которая, тревожая его, скоро встревожила и Россию. Мы видели, что он, касаясь рукою венца Мономахова, уже мечтал о тайных ковах против себя, яде, чародействе, ибо, естественно, думал, что и другие, подобно ему, могли иметь жажду к верховной власти, лицемерие и дерзость, нескромно открыв боязнь свою, И взяв с россиян клятву постыдную, Борис столь же естественно не доверял ей, хотел быть на страже неусыпной, все видеть и слышать, чтобы предупредить злые умыслы, восстановил для того бедственную Иоаннову систему доносов и вверил в судьбу граждан дворянства вельмож сонму гнусных изветников». Первою знаменитою жертвою подозрения и доносов был тот, с кем Годунов жил некогда душа в душу, кто охотно делил с ним милость Иоаннову и страдал за него при Феодоре, свойственник царицы Марии Бельский. Спасенный Годуновым от злобы народной во время московского мятежа, но оставленный надолго в честной ссылке, снова призванный ко двору, но без всякого отличия, и в самое царствование Бориса удостоенный только второстепенного думного сана, сей главный любимец Грозного, считая себя благодетелем Годунова, Мог быть или казаться недовольным, следственно, виновным в глазах царя, имея еще и другую важнейшую вину за собою, он знал лучше иных глубину Борисова сердца. В 1600 году царь послал его в дикую степь строить новую крепость Борисов на берегу Донца Северского, без сомнения. Не в знак милости, Нобельский, стыдясь представлять лицо уничиженного, ехал в отдаленные пустыни, как на знатнейшее воеводство, с необыкновенной пышностью, с богатою казною и множеством слуг. Велел заложить город своим, а не царским людям, ежедневно угощал стрельцов и казаков давал им одежду и деньги, не требуя ничего от государя. Следствием было то, что новую крепость построили скорее и лучше всех других крепостей, что делатели не скучали работаю, любя, славя начальника, а царю донесли, что начальник, милостью прельстив воинов, думает объявить себя независимым и говорит «Борис царь в Москве», а я царь в Борисове». Сию клевету, основанную, вероятно, на тщеславии и каком-нибудь неосторожном слове Бельского, приняли за истину, и Богодунов желал избавиться от старинного беспокойного друга, и решили, что он достоин смерти. Но царь, хвалясь милосердием, велел только взять у него имение, и выщипать ему всю длинную густую бороду, избрав шотландского хирурга Габриэля для совершения такой новой казни. Бельский снес позор и, заточенный в один из низовых городов, дожил там до случая отмстить неблагодарному, хотя в могиле, умный, опытный в делах государственных сей преемник Малюты Скуратова, Был ненавистен россиянам страшными воспоминаниями своих дней счастливых, а иноземцам своей жестокою к ним неприязнью, которую он мог гневить и Бориса, и хревностного покровителя. Мало жалели о старом безродном временщике, но его опала предшествовала другой, гораздо чувствительнейшей для знатных родов, и для всего Отечества. Память добродетельной Анастасии и свойство Романовых-Юрьевых с царским домом Мономаховой крови были для них правом на общее уважение и самую любовь народа. Боярин Никита Романович, достойный сей любви и личными благородными качествами, оставил пять сыновей. Федора, Александра, Михаила, Ивана и Василия, в последний час жизни молив Годунова быть им вместо отца, частя их наружно, дав старшим Федору и Александру боярство, Михаилу и женив своего ближнего Ивана Ивановича Годунова на их меньшей сестре Ирине – Борис внутренно опасался Романовых как совместников для его юного сына, ибо носилась молва, что Феодор за несколько времени до кончины мыслил объявить старшего из них наследником государства. Молва, вероятно, несправедливая, но они, будучи единокровными Анастасией и двоюродными братьями Феодора, казались народу ближайшими к престолу, Всего было достаточно для злобы Борисовой, усиленной насказами родственников царских, но гонение требовало предлога, если не для успокоения совести, то для мнимой безопасности гонителя, чтобы личиную закона прикрыть злодейство, как иногда поступал Грозный и сам Борис, избавляя себя от ненавистных ему людей в Феодорова время». Надежнейшими изветниками Считались тогда рабы Желая ободрить их всем предательстве Царь не устыдился явно наградить Одного из слуг боярина Князя Федора Шестунова За ложный донос на господина В недоброходстве к Венценоссу Шестунова еще не тронули Но всенародно на площади Сказали клеветнику Милостивое слово государева дали вольность, чин и поместье. Между тем шептали слугам Романовых, что их за такое же усердие ждет еще важнейшая милость царская и главный клеврет нового тиранства. Новый малюта Скуратов, вельможа Семен Годунов, изобрел способ уличить невинных в злодействе, надеясь на общее легковерие и невежество» подкупил казначея Романовых, дал ему мешки, наполненные кореньями, велел спрятать их в кладовой у боярина Александра Никитича и донести на своих господ, что они, тайно занимаясь составом яда, умышляют на жизнь венценосца. Вдруг сделалась в Москве тревога. Синклит и все знатные чиновники спешат к патриарху, посылают Окольничева Михаила Салтыкова для обыска в кладовой у боярина Александра, находят там мешки, несут к Иову и в присутствии Романовых высыпают коренья, будто бы волшебные, изготовленные для отравления царя. Все в ужасе. И вельможи, усердные, подобно римским сенаторам Тибериева или Неронова времени, С воплем кидаются на мнимых злодеев, как дикие звери на агнцев, грозно требуют ответа и не слушают его в шуме, отдают Романовых под крепкую стражу и велят судить, как судят беззаконие. Сие дело есть одно из гнуснейших Борисова ожесточения и бесстыдства не только Романовым, но и всем их ближним надлежало погибнуть, чтобы не осталось мстителей на земле за невинных страдальцев, взяли князей черкасских, шестуновых, репниных, карповых, сицких. Знатнейшего из последних, князя Ивана Васильевича, наместника Астраханского, привезли в Москву скованного с женою и сыном. Допрашивали, ужасали пыткою, особенно романовых, мучили, терзали слуг их, безжалостно и бесполезно. Никто не утешил тирана клеветою на самого себя или на других. Верные рабы умирали в муках, свидетельствуя единственно о невинности господ своих пред царем и богом. Но судьи не дерзали сомневаться в истине преступления, столь грубо вымышленного, и прославили неслыханное милосердие царя, когда он велел им осудить Романовых со всеми их ближними, единственно на заточение, как увлеченных в измене и в злодейском намерении извести государя средствами волшебства. В июне 1601 года исполнился приговор Боярский, Федора Никитича Романова, будущего знаменитого иерарха, постриженного и названного Филаретом, сослали в сийскую Антониеву обитель, супругу его Ксению Иванну, также постриженную и названную Марфою, в один из зоонежских погостов, тещу Федорову дворянку Шестову в Чебоксары, в Никольский девичий монастырь, Александра Никитича в Усолье-Луду к Белому морю, Третьего Романова Михаила в Великую Пермь в Ныровскую волость, 4-го Ивана в Нелым, Пятого Василья в Яренск, Зятя их князя Бориса Черкасского с женою и с детьми ее брата Федора Никитича, Шестилетним Михаилом, Будущим царем и с юною дочерью на Бело озеро, Сына Борисова, князя Ивана, в Малмыж, на Вятку, князя Ивана Васильевича Сицкого, в Кожелозерский монастырь, а жену его в пустыню Сумского острога. Других Сицких, Федора и Владимира Шостуновых, Карповых и князей Репниных, в темницы разных городов. Одного же из последних воеводу Яренского, будто бы за расхищение царского достояния в Уфу, вотчины и поместья опальных раздали другим и менее движимое и домы взяли в казну. Но гонение не кончилось ссылкою и лишением собственности, не веря усердию или строгости местных начальников, послали с несчастными московских приставов коим надлежало смотреть за ними неусыпно, давать им нужное для жизни и доносить царю о каждом их слове значительном. Никто не смел взглянуть на оглашенных изменников, не ходить близ уединенных домов, где они жили, вне городов и селений, вдали от больших дорог, некоторые в землянках и даже скованные. В монастырь сийский не пускали богомольцев, чтобы кто-нибудь из них не доставил письма Федору Никитичу, иноку невольному, но ревностному в благочестии, коварный пристав с умыслом заговаривая ему о дворе, семействе и друзьях его, доносил царю, что Филарет не находит между боярами и вельможами ни одного весьма умного, способного к делам государственным, кроме опального Богдана Бельского, и считает себя жертвою их злобных наветов, что, хотя занимается единственно спасением души, но тоскует о жене и детях, не зная, где они без него сиротствуют, и моля Бога о скором конце их бедственной жизни, Бог не услышал сей молитвы ко счастью России. Донесли также царю, что Василий Романов — Отекченный болезнью и цепями, не хотел однажды славить милосердие Борисова, сказав приставу «Истинная добродетель!» «Не знает тщеславия!» Но Борис, как бы желая доказать узнику истину своего милосердия, велел снять с него цепи, объявить за них царский гнев приставу, излишно ревностному в угнетении опальных перевести недужного Василия в Пелым к брату Ивану Никитичу, лишенному движения в руке и ноге от удара, и дать им печальное утешение страдать вместе. Василий от долговременной болезни скончался 15 февраля 1602 года под молитвою брата и великодушного раба, который, верно служив Господину в чести, Служил ему и в оковах с усердием нежного сына Александр и Михайло Никитичи Также недолго жили в темнице Быв жертвою горести или насильственной смерти Как пишут, первого схоронили в Луде Второго в семи верстах от Чердыня Близ села Ныроба В месте пустынном, где над могилой выросли два кедра Да ныне в церкви Ныропской хранятся Михайловы тяжкие оковы, и старцы еще рассказывают там о великодушном терпении, о чудесной силе и крепости сего мужа, о любви к нему всех жителей, коих дети приходили к его темнице играть на свирелях и сквозь отверстия землянки подавали узнику все лучшее, что имели для утоления голода и жажды, любовь, за которую их гнали при Годунове и наградили в царствовании Романовых милостивою обельною грамотою, если верить летописцу, то Борис, велев удавить в монастыре князя Ивана Сицкого с женою, хотел уморить голодом и недужного Ивана Романова, но бумаги приказные свидетельствуют, что последний имел весьма небедное содержание Ежедневно два или три блюда, мясо, рыбу, белый хлеб, и что у пристава еще было 90 450 нынешних серебряных рублей в казне для доставления ему нужного. Скоро участь опальных смягчилась от политики лицаря, ибо народ жалел об них или от ходатайства зятя Романовых Крайчева Ивана Ивановича Годунова, в марте 1602 года царь милостиво указал Ивану Романову, оставляя его под надзором, но уже без имени злодея, ехать в Уфу на службу, оттуда в Нижний Новгород и, наконец, в Москву вместе с племянником князем Иваном Черкасским, Сицких послал воеводствовать в города Низовские. Освободил ли Шестуновых и Репниных, неизвестно. А княгине Черкасской Марфи Никитишне, вдовевшей на Белеозере, велел жить с невесткою, сестрою и детьми Федора Никитича в отчине Романовых Юрьевского уезда в селе Клине, где, лишенный отца и матери, но блюдомой провидением, дожил семилетний отрок Михаил, грядущий венценосец России, до гибели Борисова племени. Царь хотел изъявить милости Филарету, позволил ему стоять в церкви на Крылосе, взять к себе чернца в келию для услуг и беседы, приказал всем довольствовать своего изменника — еще так называясь его мужа, непорочного в совести, и для богомольцев отворить монастырь сийский, но не пускать их копальному иноку. Приказал, наконец, в 1605 году посвятить Филарета в иеромонахи и в архимандриты, чтобы тем более удалить его от мира. Не одни романовы были страшилищем для Борисова воображения. Он запретил князьям Стеславскому и Василию Шуйскому жениться, думая, что их дети, по древней знатности своего рода, могли бы также состязаться с его сыном о престоле. Между тем, устраняя будущие мнимые опасности для юного Феодора, робкий губитель трепетал настоящих волнуемый подозрениями, непрестанно боясь тайных злодеев и равно боясь заслужить народную ненависть мучительством, гнал и миловал, сослал воеводу-князя Владимира Бахтиярова-Ростовского и простил его, удалил отдел знаменитого дьяка Щелкалова, но без явной опалы, Несколько раз удалял и шуйских И снова приближал к себе Ласкал их и в то же время Грозил немилостью всякому Кто имел обхождение с ними Не было торжественных казней Но морили несчастных в темницах Пытали подоносом Сонмы изветников Если не всегда награждаемых но всегда свободных от наказания за ложь и клевету, стремились к царским палатам из домов боярских и хижин, из монастырей и церквей. Слуги доносили на господ, иноки, попы, дички, просвирницы, на людей всякого звания, самые жены на мужей, самые дети на отцов, к ужасу человечества. «И в диких ордах», — прибавляет летописец, — «не бывает столь великого зла. Господа не смели глядеть на рабов своих, не ближнее искренно говорить между собою, а когда говорили, то взаимно обязывались страшною клятвою не изменять скромности». Одним словом, сие печальное время Борисова царствования, уступая Иоанна в кровопийстве, не уступало ему в беззаконии и разврате. Наследство гибельное для будущего. Но великодушие еще действовало в россиянах. Оно пережило Иоанна и Годунова, чтобы спасти Отечество. Жалели о невинных страдальцах и мерзили постыдными милостями венцоносца к доносителям. Другие боялись за себя, за ближних, и скоро неудовольствие сделалось общим. Еще многие славили Бориса, приверженники, льстецы, изветники, уточняемые стежанием опальных». Еще знатное духовенство, как уверяют, хранило в душе усердие к венценосцу, который осыпал святителей знаками благоволения, но глаз Отечества уже не слышался в хвале частной, корыстолюбивой, и молчание народа, служа для царя явною укоризною, возвестило важную перемену в сердцах россиян. Они уже не любили Бориса. Так говорит летописец современный, беспристрастный и сам знаменитый в нашей истории своею государственную доблестью Келарь Палицын. Народы всегда благодарны. Оставляя небу судить тайну Борисова сердца, Россияне искренно славили царя, когда он, под личиною добродетели, казался им отцом народа. Но, признав в нем тирана, естественно, возненавидели его и за настоящее, и за минувшее. В чем, может быть, хотели сомневаться, в том снова удостоверились И кровь Димитриева явнее означалась для них на порфире губителя невинных. Вспомнили судьбу Углича и других жертв мстительного властолюбия Годунова, безмолствовали, но тем сильнее чувствовали в присутствии изветников и тем сильнее говорили в святилищах, недоступных для услужников тиранства, кое во время бывает и царством клеветы, и царством ненарушимой скромности. Там, в тихих беседах дружества, неумолимая истина обнажала, а ненависть чернила Бориса, упрекая его не только душегубством, гонением людей знаменитых, грабежом их достояния, алчностью к прибытку беззаконному, корыстолюбивым введением откупов, размножением казенных домов питейных, порчию нравов, но и пристрастием к иноземным новым обычаям, из коих бродобритие особенно соблазняло усердных староверов, даже наклонностью к армянской и к латинской ереси. Как любовь, так и ненависть редко бывают довольны истиною. Первая в хвале, последняя в осуждении. Годунову ставили вину и самую ревность его к просвещению. В сие время общей нелюбви к Борису Он имел случай доказать свою чувствительность к народному бедствию, заботливость, щедрость необыкновенную, но и тем уже не мог тронуть сердец к нему остылых. Среди естественного обилия и богатства земли плодоносной, населенной хлебопашцами трудолюбивыми, среди благословений долговременного мира и в царствование деятельное, предусмотрительное, пала на миллионы людей казнь страшная. Весною в 1601 году небо омрачилось густою тьмою, и лили ли в течение десяти недель непрестанно так, что жители сельские пришли в ужас, не могли ничем заниматься, не косить, не жать. А 15 августа жестокий мороз повредил как зеленому хлебу, так и всем плодам незрелым. Еще в житницах и в гумнах находилось немало старого хлеба, но земледельцы к несчастью засеяли поля новым, гнилым, тощим и не видали всходов. Ни осенью, ни весною все истлело и смешалось с землею. Между тем запасы изошли, и поля уже остались незасеянными. Тогда началось обедствие, и вопль голодных встревожил царя. Не только гумно в селах, но и рынки в столице опустели, И четверть ржи возвысилась ценою от 12 и 15 денег до 3 15 нынешних серебряных рублей. Борис велел отворить царские житницы в Москве и в других городах, убедил духовенство и вельмож продавать хлебные свои запасы также низкой ценою. Отворил и казну в четырех оградах, сделанных близ деревянной стены московской, лежали кучи серебра для бедных. Ежедневно в час утра каждому давали две морковки, деньгу или копейку, но голод свирепствовал. Ибо хитрые корыстолюбцы обманом скупали дешевый хлеб, в житницах казенных, светительских боярских, чтобы возвышать его цену и торговать им с прибытком бессовестным. Бедные, получая в день копейку серебряную, не могли питаться. Самое благодеяние обратилось во зло для столицы. Из всех ближних и дальних мест — Земледельцы с женами и детьми стремились толпами в Москву за царской милостынею, умножая тем число нищих. Казна раздавала в день несколько тысяч рублей, и бесполезно. Голод усиливался и, наконец, достиг крайности столь ужасной, что нельзя без трепета читать ее достоверного описания в современников, свидетельствуюсь истиною и Богом, пишет один из них, что я собственными глазами видел в Москве людей, которые лежа на улицах, подобно скоту, щипали траву и питались ею. У Находили во рту сено. Мясо лошадиное казалось лакомством. Ели собак, кошек, стерво, всякую нечистоту. Люди сделались хуже зверей. Оставляли семейство и жен, чтобы не делиться с ними куском последним. Не только грабили, убивали за ломоть хлеба, но и пожирали друг друга. Путешественники боялись хозяев, и гостиницы стали вертепами душегубства, давили, резали сонных для ужасной пищи. Мясо человеческое продавалось в пирогах на рынках. Матери гладали трупы своих младенцев. Злодеев казнили, жгли, кидали в воду, но преступления не уменьшались. И всее время другие изверги копили, берегли хлеб в надежде продать его еще дороже. Гибло множество в неизъяснимых муках голода. Везде шатались полумертвые, падали и сдыхали на площадях. Москва заразилась бы смрадом гниющих тел, если бы царь не велел на свое иждивение хоронить их, истощая казну и для мертвых. Приставы ездили в Москве из улицы в улицу, подбирали мертвецов, обмывали, завертывали в белые саваны, обували в красные башмаки или коты, и сотнями возили за город в три скудельницы, где в два года и четыре месяца было схоронено 127 тысяч трупов, кроме погребенных людьми христолюбивыми у церквей приходских. Пишут, что в одной Москве умерло тогда 500 тысяч человек, а в селах и в других областях еще несравненно более от голода и холода, ибо зимою нищие толпами замерзали на дорогах. Пища неестественная также производила болезни и мор, особенно в Смоленском уезде, куда царь в одно время послал 20 тысяч рублей для бедных, не оставив ни одного города в России без вспоможения, и если не спасая многих, то везде уменьшая число жертв, так что сокровищница московская, полная от благополучного Феодорова царствования, казалась неистащимою, и все иные возможные меры были им приняты. Он не только в ближних городах скупал ценою им определенную, волею и неволею, все хлебные запасы у богатых, но послал и в самые дальние изобильнейшие места освидетельствовать гумно, где еще нашлись огромные скирды. В течение полувека, неприкосновенные и поросшие деревьями, велел немедленно молотить и вести хлеб как в Москву, так и в другие области. В доставлении встречались неминуемые, едва одолимые трудности — Во многих местах на пути не было ни подвод, ни корму. Ямщики и все жители сельские разбегались. Обозы шли Россией, как бы пустынею африканскую, под мечами и копьями воинов, опасаясь нападения голодных, которые не только вне селений, но и в Москве, на улицах и рынках, силою отнимались ясное. Наконец, Деятельность верховной власти устранила все препятствия, и в 1603 году мало-помалу исчезли все знамения ужаснейшего из зол, снова явилось обилие, и такое, что четверть хлеба упала ценою от 3 рублей до 10 копеек, к восхищению народа, и к отчаянию корыстолюбцев еще богатых тайными запасами ржи и пшеницы. Памятником бывшей беспримерной дороговизны осталась навсегда, как сказано в летописях, ею введенная, новая мера четверик, ибо до 1601 года хлеб продавали в России единственно оковами, бочками или кадями, четвертями и осьминами. Бедствие прекратилось, но следы его не могли быть скоро изглажены. Заметно уменьшилось число людей в России и достояние многих. Оскудела, без сомнения, и казна, хотя Годунов – великодушно расточая Оною для спасения народного, не только не убавил своей обыкновенной пышности царской, но еще более, нежели когда-нибудь хотел блистать Оною, чтобы закрыть тем действия гнева небесного, особенно для послов иноземных, окружая их на пути от границы до Москвы призраками изобилия и роскоши, Везде являлись люди, богатые или красиво одетые, везде рынки, полные товаров мяса и хлеба, и ни единого нищего там, где за версту в сторону могилы наполнялись жертвами голода. В сие то время Борис столь пышно угощал своего нареченного зятя, герцога датского, и в же время украшал древний Кремль новыми зданиями. В 1600 году, воздвигнув огромную колокольню Ивана Великого, пристроил в 1601 и 1602 годах на месте сломанного деревянного дворца Иоаннова две большие каменные палаты к золотой и грановитой, столовую и панихидную, чтобы доставить тем работу и пропитание людям бедным, соединяя с милостью, пользу и во дни плача, думая о велелепии. Однако ж не московские летописцы, а только чужеземные историки упрекают Бориса гордостью неуклонною и в общем бедствии, суетою, тщеславием, рассказывая, что он запретил тогда россиянам купить весьма умеренную ценою знатное количество ржи у немцев в Иване-городе, стыдясь питать народ свой, чужим хлебом. Известие, конечно, несправедливое, ибо наши государственные бумаги свидетельствуя о приходе туда немецких кораблей с хлебом в 1602 году, не упоминают о таком жестоком запрете. Борис, оказав всем несчастье и столько деятельности, и столько щедрости, чтобы удостоверить Россию в любви истинно отеческой царя к подданным, не мог явно жертвовать их спасением тщеславию безумному. Но Борис не обостил россиян своими благодеяниями, ибо мысль для него страшная господствовала в душах, мысль, что небо за беззаконие царя казнит царство. Изливая на бедных щедроты, говорят летописцы, он в золотой чаше подавал им кровь невинных, да пьют Здравие, питал их милостынюю богопротивною, расхитив имение вельмож честных и древние сокровища царские осквернив добычею грабежа. Россия не благоденствовала в новом изобилии, не имела времени успокоиться. Открылось новое бедствие, в коем современники непосредственно винили Бориса. Еще Иоанн IV, желая населить Литовскую Украину, землю северскую, людьми годными кратному делу, не мешал в ней укрываться и спокойно жительствовать преступникам, которые уходили туда от казни ибо думал, что они в случае войны могут быть надежными защитниками границы, Борис, любя следовать многим государственным мыслям Иоанновым, последовал и сей весьма ложной и весьма несчастной, ибо незнаемо изготовил тем многочисленную дружину злодеев в услугу врагам Отечества и собственным. Великий разум и жестокость Грозного, по словам летописца, не давали двинуться змиям, а кроткий набожный Феодор связывал их своей молитвою. Но Борис увидел зло и еще увеличил его другими плодами своего мудрования, не согласного с вечными уставами правды». Издревле бояре наши окружали себя толпами слуг, вольных и крепостных. Издревле также любили кабалить первых. Закон, изданный Феодору во время, единственно в угодность знатному дворянству, Об укреплении всех людей, служащих господам не менее шести месяцев, совершенно прекратил род вольных слуг в нашем Отечестве и наполнил домы боярские рабами, коими сделались тогда в противность Иоаннову судебнику. Даже и многие люди воинские, благородные, от нищеты, но без стыда служив богачам именитым, «Закон, недостойный сего имени, Своею явною несправедливостью, Еще мало!» К его действию присоединилось и насилие. Знатные и случайные Бессовестно укрепляли И не слуга всякого беззащитного, Кто им нравился художеством, Рукодельем, ловкостью или красотою. Но в дешевое время... Охотно умножав свою телять, дворяне во время голода начали распускать ее. Воля обратилась в казнь и мучительство. Люди еще совестные выгоняли слуг из дому, по крайней мере, с отпускными, а злые, без всякого письменного вида, с намерением клепать их в бегстве, И в сносе, чтобы ябедою суда, разорять тех, которые могли бы из человеколюбия дать ему себя дело и пищу, ужас разврата, обыкновенного в годины бедствий. Несчастные гибли или разбойничали вместе со многими людьми, Вельмож сыльных, романовых и других, осужденных вести жизнь бродяг, ибо никто не смел принять слуг опального вместе с украинскими беглецами, ходившими из гнезда своего в добычу и внутрь России. Явились шайки на дорогах, завелись пристани в местах глухих и лесистых, грабили, убивали под самою Москвою, не боялись и сыскных дружин воинских, Злодеи смело пускались на сечу с ними, имея атаманам хлопка или косолапа, удальца редкого. Государь должен был действовать с усилием немаловажным и в мирное время отрядить целое войско против разбойника. Главный воевода, окольничий Иван Федорович Басманов, едва выступив в поле, уже встретил хлопка – врага презрительного, но злого, который, соединив свои шайки, дерзнул близ Москвы спорить с ним о победе. Упорная битва, бесславная и жестокая, решилась смертью Басманова. Видя его падающего с коня, воины кинулись на разбойников, не жалели себя и, наконец, одолели их остервенение. Большую часть истребили и взяли в плен атамана, изнемокшего от тяжелых ран. Злодея, коего необыкновенная храбрость достойна была лучшего побуждения и лучшей цели. Удивленный дерзостью его опасного скопища, Борис искал, кажется, тайных соумышленников или наставников хлопка между людьми значительнейшими, зная, что в его шайках находились слуги господ опальных и подозревая, что они могли быть вооружены местью против гонителя Романовых, нарядили следствие, допрашивали, пытали взятых разбойников, но, по-видимому, ничего не узнали, кроме их собственных злодеяний. Хлопко, вероятно, умер от раны или в муках, всех других перевешали, и Борис, единственно, в семь случаи уклонился от своего человеколюбивого обета не казнить никого смертью. И еще многие из товарищей Хлопковых спаслись бегством в Украину, где воеводы по указу государеву их ловили и вешали, но не могли истребить гнезда злодейского, которая ждала нового гораздо опаснейшего атамана, чтобы дать ему передовую дружину на пути к столице. Так готовилась Россия к ужаснейшему из явлений в своей истории. Готовилась долго. Неистовым тиранством 24 четырех лет Иоанновых адскую игрою Борисова властолюбия, бедствиями свирепого голода и всеместных разбоев, ожесточением сердец, развратом народа, всем, что предшествует испровержению государств, осужденных проведением на гибель или на мучительное возрождение, если, как пишут очевидцы, не было ни правды, ни чести в людях, если долговременный голод не смирил, не исправил их, но еще умножил пороки между ими, распутство, корыстолюбие, лихоимство, бесчувствие к страданию ближних, если и самое лучшее дворянство и самое духовенство заражалось общую язвою разврата, слабея в усердии к отечеству от беззаконий царя, уже вообще ненавистного, то нужны ли были иные чудесные знамения для устрашения России? И в России же летописцы, следуя древнему обыкновению суеверия, рассказывают, что нередко восходили тогда два и три солнца вместе, столпы, огненные ночью пылая на тверди, в своих быстрых движениях представляли битву воинств и красным цветом озаряли землю. От бури вихрей падали колокольни и башни. Женщины и животные производили на свет множество уродов. Рыбы во глубине вод и дичь в лесах исчезали или, употребляемые в пищу, не имели вкуса. Алчные псы и волки, везде бегая станицами, Пожирали людей и друг друга. Звери и птицы невиданные явились. Орлы парили над Москвою. В улицах у самого дворца ловили руками лисиц черных. Летом в 1604 году, в светлый полдень, воссияла на небе комета, и мудрый старец, за несколько лет пред тем, вызванный Борисом из Германии, Объявил Дьяку государственному власьеву, что царству угрожает великая опасность. Оставим суеверие предкам его мнимые ужасы не столь разнообразны, как действительные в истории народов. В сие время, 26 октября 1603 года, скончалась Ирина в Келии Новодевичьего монастыря, Около шести лет не выходив из своего добровольного заключения никуда, кроме церкви, пристроенной к ее смиренному жилищу. Жена, знаменитая и душевными качествами, и судьбою необыкновенную. Без отца, без матери, в печальном сиротстве, взысканная удивительным счастьем, воспитанная, любимая Иоанном, и добродетельная первая державная царица России и в юных летах монахиня, чистая сердцем пред Богом, но омраченная в истории союзом с злым властолюбцем, коему она указала путь к престолу, хотя и невинно, будучи ослеплена любовью к нему и блеском его наружных добродетелей, не зная его тайных преступлений или не веря он им. Мог ли Борис открыть свою темную душу сердцу преданному святой набожности? Он делил с нежною сестрою только добрые чувства. С нею радовался торжеству Отечества и скорбел о случаях, бедственных для оного. Поверял ей, может быть, свое великое намерение просветить Россию? жаловался на злую неблагодарность, на злые умыслы, призраки его беспокойной совести и на горестную необходимость карать вельмош-изменников, лицемерив пред в добре, не лицемерил, может быть, только в изъявлениях скорби о кончине ее. Ирина не мешала ему державствовать и служила ангелом-хранителем, всеми любимая, как истинная мать народа Евкелии. Погребли инокиню с великолепием царским в девичьем Вознесенском монастыре близ гроба Иоанновой дочери Марии, и никогда не раздавалась столько милостыни, как в сей день печали. Бедные во всех городах российских благословили щедрость Борисову, Ирина была счастлива, смежив глаза навеки, ибо не видала гибели всего, что еще любила в жизни. Настало время явной казни для того, кто не верил правосудию божественному в земном мире, надеясь, может быть, смиренным покаянием спасти свою душу от ада, как надеялся Иоанн, и делами достохвальными загладить для людей память своих беззаконий? Не там, где Борис стерекся опасности, внезапная опасность явилась. Не потомки Рюриковы, не князья и вельможи им гонимые, не дети и друзья их, вооруженные местью, умыслили свергнуть его царство. Сие дело умыслил и совершил презренный бродяга именем младенца, давно лежавшего в могиле. Как бы действием сверхъестественным тень Дмитриева вышла из гроба, чтобы ужасом поразить, обезумить убийцу и привести в смятение всю Россию. Начинаем повесть равно истинную и неимоверную. Бедный сын Боярский, галичанин Юрий Отрепьев, в юности лишась отца, именем Богдана Якова, стрелецкого сотника, зарезанного в Москве пьяным литвином, служил в доме у Романовых и князя Бориса Черкасского, знал грамоте, оказывал много ума, но мало благоразумия, скучал низким состоянием и решился искать удовольствие беспечной праздности в сане Инока, следуя примеру деда Замятни Трепьева, который уже давно монашествовал в обители Чудовской, постриженный вятским игуменом Трифоном и названный Григорием, Сей юный чернец скитался из места в место. Жил несколько времени в Суздале, в обители святого Евфимия, в Галицкой, Иоанна Предтечи и в других. Наконец, в чудове монастыре, в келии у деда под началом. Там патриарх Иов узнал его, посвятил в диаконы и взял к себе для книжного дела Ибо Григорий умел не только хорошо списывать, но даже и сочинять каноны святым лучше многих старых книжников того времени. Пользуясь милостью Иова, он часто ездил с ним и во дворец, видел пышность царскую и пленялся ею, изъявлял необыкновенное любопытство, с жадностью слушал людей разумных, особенно когда в искренних тайных беседах произносилось имя Дмитрия Царевича. Везде, где мог, выведывал обстоятельства его судьбы несчастной и записывал на хартии. Мысль чудная уже поселилась и зрела в душе мечтателя, внушенная ему, как уверяют, одним злым иноком. Мысль, что смелый самозванец — может воспользоваться легковерием россиян, умиляемых памятью Димитрия, и в честь небесного правосудия казнить святоубийцу. Семя пало на землю плодоносную. Юный диакон с прилежанием читал российские летописи и нескромно, хотя и в шутку, говаривал иногда чудовским монахам, «Знаете ли, что я буду царем на Москве?» Одни смеялись, другие плевали ему в глаза, как в ралю дерзкому. Сии или подобные речи дошли до ростовского митрополита Ионы, который объявил патриарху и самому царю, что недостойный инок Григорий хочет быть сосудом дьявольским. Добродушный патриарх не уважил митрополитова извета, но царь велел Дьяку своему, Смирнову Васильеву, отправить безумца Григория в Соловки или в Белозерские пустыни, будто бы за ересь на вечное покаяние. Смирной сказал о том другому Дьяку Ефимьеву, «Ефимьев же, будучи стенником отрепьевых, умолил его не спешить в исполнении царского указа и дал способ опальному диакану спастись бегством в феврале 1602 года вместе с двумя иноками чудовскими, священником Варлаамом и крылошанином Мисаилом Повадиным. Не думали гнаться за ними». И не известили царя, как уверяют о сем побеге, коего следствия оказались столь важными. Бродяги Иноки были тогда явлением обыкновенным, всякая обитель служила для них гостиницею, во всякой находили они покой и довольствие, а на путь запас и благословение. Григорий и товарищи его. Свободно достигли нового города Северского, где архимандрит Спасской обители принял их весьма дружелюбно и дал им слугу с лошадьми, чтобы ехать в путивль. Но беглецы, отослав провожатого, спешили в Киев, и Спасский архимандрит нашел в Келии, где жил Григорий, следующую записку: Я, царевич Димитрий, сын Иоаннов, и не забуду твоей ласки, когда сяду на престол отца моего. Архимандрит ужаснулся, не знал, что делать. Решился молчать. Так в первый раз открылся самозванец еще в пределах России, так беглый диакон вздумал грубую ложью не свергнуть великого монарха и сесть на его престоле в державе, где венценосец считался земным Богом, где народ еще никогда не изменял царям, и где присяга, данная государю, избранному, для верных подданных была не менее священною? Чем, кроме действия непостижимой судьбы, кроме воли проведения? Можем изъяснить не только успех, но и самую мысль такого предприятия. Оно казалось безумием, но безумец избрал надежнейший путь к цели — Литву. Там древняя естественная ненависть к России всегда усердно благоприятствовала нашим изменникам от князей Шемякина, Верейского, Боровского и Тверского до Курбского и Головина, туда устремился и самозванец не прямою дорогою, а мимо Стародуба, к Луевым горам, сквозь темные леса и дебри, где служил ему путеводителем новый спутник его, инок Днепрова монастыря Пимен, и где, вышедший, наконец, из российских владений близ литовского селения Слободки, Он принес усердную благодарность небу за счастливое избежание всех опасностей. В Киеве, снискав милость знаменитого воеводы князя Василия Константиновича Острожского, Григорий жил в Печерском монастыре, а после в Никольском и в Дермане. Везде священно действовал как диакон, но вел жизнь соблазнительную, Презирая, устав воздержания и целомудрия, хвалился свободою мнений, любил толковать о законе с иноверцами и был даже в тесной связи с анабаптистами. Между тем безумная мысль не усыпала в голове прошлеца. Он распустил темную молву о спасении тайном убежище Димитрия в Литве, свел знакомство с другим отчаянным бродягою, иноком Крыпецкого монастыря Леонидом, уговорил его назваться своим именем, то есть Григорием Отрепьевым, а сам, скинув с себя одежду монашескую, явился мирянином, чтобы удобнее приобрести навыки и знания, нужные ему для ослепления людей. Среди густых камышей Днепровских гнездились тогда шайки удалых запорожцев, Бдительных стражей и дерзких грабителей Литовского княжества У них, как пишут Растрига Отрепьев, несколько времени учился владеть мечом и конем, в шайке Герасима и Евангелика, старшины именитого, узнал и полюбил опасность, да был первой воинской опытности и корысти, но скоро увидели прошлеца на ином театре в мирной школе городка Волынского «Гащи» за польскую и латинскую грамматикою, ибо мнимому царевичу надобно было действовать не только оружием, но и словом. Из школы он перешел в службу князю Адаму Вишневецкому, который жил в Брагине со всею пышностью богатого вельможи. Тут самозванец приступил к делу, и если искал надежного лучшего пособника в предприятии равно дерзком и нелепом, то не обманулся в выборе, ибо Вишневецкий, сильный при дворе и в Государственной Думе многочисленными друзьями и прислужниками, соединял в себе надменность с умом слабым и легковерием младенца. Новый слуга знаменитого пана вял себя скромно, убегал всяких низких забав, Ревностно участвовал только в воинских и с отменной ловкостью, имея наружность некрасивую. Рост средний, грудь широкую, волосы рыжеватые, лицо круглое, белое, но совсем не привлекательное, глаза голубые, без огня, взор тусклый, нос широкий, бородавку под правым глазом, также на лбу и одну руку короче другой». Отрепев, заменял сию невыгоду живостью и смелостью ума, красноречием, осанкою благородною. Заслужив внимание и доброе расположение господина, хитрый обманщик притворился больным, требовал духовника и сказал ему тихо, «Умираю. предай мое тело земле с честью, как хоронят детей царских». «Не объявлю своей тайны до гроба. Когда же закрою глаза навеки, ты найдешь у меня под ложем свиток и все узнаешь. Но другим не сказывай. Бог судил мне умереть в злосчастье». Духовник был иезуит. Он спешил известить князя Вишневецкого о сей тайне, а любопытный князь спешил узнать ее» обыскал постелью мнимо умирающего, нашел бумагу, заблаговременно изготовленную, и прочитал в ней, что слуга его есть царевич Димитрий, спасенный от убиения своим верным медиком, что злодеи, присланные в Углич, умертвили одного сына Иерейского вместо Димитрия, коего укрыли добрые вельможи и дикие Щелкаловы, а после выпроводили в Литву, исполняя наказ Иоаннов, данный им на сей случай, Вишневецкий изумился. Еще хотел сомневаться, но уже не мог, когда хитрец, виня нескромность духовника, раскрыл свою грудь, показал золотой, драгоценными камнями осыпанный крест, вероятно, где-нибудь украденный и со слезами объявил, что сия святыня дана ему крестным отцом князем Иваном Мстиславским. Вельможа Литовский был в восхищении. Какая слава представлялась для него возможную бывшего слугу своего увидеть на троне московском? Он не щадил ничего, чтобы поднять мнимого Димитрия с адра смертного — и в краткое время его притворного выздоровления, изготовив ему великолепное жилище, пышную услугу, богатые одежды, успел во всей Литве разгласить о чудесном спасении Иоаннова сына, брат князя Адама Константин Вишневецкий и тесть сего последнего воевода Сендомирский Юрий Мнишек, Взяли особенное участие в судьбе столь знаменитого изгнанника, как они думали, веря свитку золотому кресту обманщика и свидетельству двух слуг — облеченного вора-беглеца Петровского и другого мнишкова-холопа, который в Иоанна во время был нашим пленником и будто бы видал Димитрия, младенца двух или трех лет в Угличе. Первый уверял, что царевич действительно имел приметы самозванца, да то ли никому неизвестные бородавки на лице и короткую руку. Вишневецкие донесли Сигизмунду, что у них истинный наследник Феодоров, а Сигизмунд ответствовал, что желает его видеть уже быв извещен о всем любопытном явлении другими не менее ревностными доброхотами самозванца папским нунцем Рангони и пронырливыми иезуитами, которые тогда царствовали в Польше, управляя совестью малодушного Сигизмунда и легко вразумили его важные важное следствие такого случая, в самом деле, что могло казаться счастливее для Литвы и Рима, Чего нельзя было им требовать от благодарности лже-Димитрия, содействуя ему в приобретении царства, которое всегда грозило Литве и всегда отвергало духовную власть Рима? В опасном неприятеле Сигизмунд мог найти друга и союзника, а папа — усердного сына в непреклонном ослушнике. Сим изъясняется легковерие короля инунция, Думали не об истине, но единственно о пользе. Одно бедствие, одно смятение и междоусобие России уже пленяло воображение наших врагов естественных, и если робкий Сигизмунд еще колебался, то ревностные иезуиты победили его нерешимость, представив ему способ, обольстительный для душ слабых, действовать неоткрыто, не прямо, и под личиною мирного соседа ввергнуть пламя войны в Россию. Уже Рангони находился в тесной связи с самозванцем, и деятельные иезуиты служили посредниками между ими. Уже с обеих сторон изъяснились и заключили договор – Лжедимитрий письменно обязался за себя и за Россию пристать к латинской церкви, а Рангони быть его ходатаем не только в Польше и в Риме, но и во всей Европе, советовал ему спешить к королю и ручался за доброе следствие их свидания. Вместе с воеводою Сендомирским и князем Вишневецким, Отрепьев, в 1603 или 1604 году, явился в Кракове, где Нунций немедленно посетил его. «Я сам был тому свидетелем», пишет секретарь королевский Чилли, веря мнимому царевичу. «Я видел, как Нунций обнимал и ласкал Дмитрия, беседуя с ним о России», и говоря, что ему должна торжественно объявить себя католиком для успеха в своем деле, Димитрий с видом сердечного умиления клялся в непременном исполнении данного им обета и вторично подтвердил сию клятву в доме у Нунце в присутствии многих вельмож. Угостив царевича пышным обедом, Рангони повез его во дворец, Сигизмунд, обыкновенно важный и величавый, принял Дмитрия в кабинете стоя и с ласковой улыбкою. Димитрий поцеловал у него руку, рассказал ему всю свою историю и заключил так. «Государь, вспомни, что ты сам родился в узах и спасен единственным провидением». Державный изгнанник требует от тебя сожаления и помощи. Чиновник Королевский дал знак царевичу, чтобы он вышел в другую комнату, где воевода Сендомирский и все мы ждали его. Король остался наедине с Нунцием. Через несколько минут снова призвал Димитрия. Положив руку на сердце, смиренный царевич... Более вздохами, нежели словами, убеждал Сигизмунда быть милостивым. Тогда король с веселым видом, приподняв свою шляпу, сказал, «Да поможет вам Бог, московский князь Дмитрий! А мы, выслушав и рассмотрев все ваши свидетельства, несомнительно видим вас и сына». И в доказательство нашего искреннего благоволения определяем вам ежегодно 40 тысяч золотых, 54 тысячи нынешних рублей серебряных, на содержание и всякие издержки. Сверх того вы, как истинный друг республики, вольны сноситься с нашими панами и пользоваться их усердным вспоможением. Сия речь. Столько восхитила Димитрия, что он не мог сказать ни единого слова. Нунци благодарил короля, привез царевича в дом к воеводе Сендомирскому и, снова обняв его, советовал ему действовать немедленно, чтобы скорее достигнуть цели, отнять державу у Годунова и навеки утвердить в России веру католическую с иезуитами, Прежде всего надлежало самому лже Димитрию принять сию веру, чего неотменно хотел Рангони, но условились не оглашать того до времени, боясь закоренелой ненависти россиян к латинской церкви. Действие совершилось в доме краковских иезуитов. Растрига шел к ним тайно с каким-то вельможею польским, в бедном рубище, закрывая лицо свое, чтобы никто не узнал его, выбрал одного из них себе в духовники, исповедался, отрекся от нашей церкви и, как новый ревностный сын западный, принял тело Христово с миропомазанием от римского нунция, так сказано в письмах иезуитского общества, которое славило будущие великие добродетели мнимого Дмитрия, надеясь усердием его подчинить Риму все неизмеримые страны Востока. Тогда, отрепев, следуя наставлениям Нунция, собственную рукою написал красноречивое латинское письмо к папе, чтобы иметь в нем искреннего покровителя и Климент VIII не замедлил удостоверить его в своей готовности вспомогать ему всею духовную властью апостольского наместника. «Должна отдать справедливость уму Растриги. Предав себя иезуитам, он выбрал действительнейшее средство одушевить ревностью беспечного Сигизмунда», который, вопреки чести, совести, народному праву и мнению многих знатных вельмож, решился быть сподвижником бродяги, славный друг Баториев Гетман Замойский был еще жив. Король писал к нему о своем важном предприятии, говоря, что республика, доставив Дмитрию корону, будет располагать силами московской державы, легко обуздает турков, хана и шведов, возьмет Эстонию и всю Ливонию, откроет путь для своей торговли в Персию и в Индию. Но что сие великое намерение, требуя тайны и скорости, не может быть предложено сейму, дабы Годунов не имел времени изготовиться к обороне. Тщетно старец Замойский, пан Жалкевский, князь Острожский и другие вельможи благоразумные удерживали короля, не советуя ему легкомысленно вдаваться в опасность такой войны, особенно без ведома чинов государственных и с малыми силами, тщетно знаменитый пан Барашский доказывал, что мнимый Дмитрий есть без сомнения обманщик. Убежденный иезуитами, но не дерзая самовластно нарушить двадцатилетнего перемирия заключенного между им и Борисом, король велел Мнишку и Вишневецким поднять знамя против Годунова именем Иоаннова сына и составить рать из вольницы, определил ей на жалование доходы Сендомирского воеводства, внушал дворянам, что слава и богатство ожидают их в России и, торжественно возложив с своей груди золотую цепь на Растригу, отпустил его с двумя иезуитами из Кракова в Галицию, где, близ Львова и Самбора, в местностях вельможи Мнишка, под распущенными знаменами уже толпилась шляхта и чернь, чтобы идти на Москву. Главою и первым ревнителем сего подвига сделался старец Мнишек, коему старость не мешала быть ни честолюбивым, ни легкомысленным до безрассудности, он имел юную дочь-прелестницу Марину, подобно ему честолюбивую и ветреную. лже гостя у него в Самборе, объявил себя искренно или притворно страстным ее любовником и вскружил ей голову именем царевича, а гордый воевода с радостью благословил сию взаимную склонность в надежде видеть Россию у ног своей дочери как наследственную собственность его потомства. Чтобы утвердить сию лесную надежду и хитро воспользоваться еще неверными обстоятельствами жениха, Мнишек предложил ему условия без малейшего сомнения, принятые растригою, который дал на себя следующее обязательство, писанное 25 мая 1604 года собственной рукой воеводы Сендомирского. «Мы, Дмитрий Иванович, Божию милостью царевич Великой России, Углицкий, Дмитровский и прочее, князь от колена предков своих и всех государств московских государей-наследник, по уставу небесному и примеру монархов христианских, избрали себе достойную супругу, вельможную панну Марину, дочь ясновельможного пана Юрия Мнишка, коего, считаем, отцем своим, испытав его честность и любовь к нам, но отложили бракосочетание до нашего воцарения». Тогда, в чем клянемся именем Святой Троицы и прямым словом царским, женюсь на панне Марине, обязываясь первое выдать немедленно миллион злотых, 1 миллион триста тысяч нынешних серебряных рублей, на уплату его долгов и на ее путешествие до Москвы, сверх драгоценностей, которые пришлем ей из нашей казны Московской, Второе. Тержественным посольством известить о семь деле короля Сигизмунда и просить его благосклонного согласия на оное. Третье. Будущей супруге нашей уступить два великие государства, Новгород и Псков, со всеми уездами и пригородами, с людьми думными, дворянами, детьми боярскими и с духовенством, так, чтобы она могла судить и рядить в них самовластно, определять наместников, раздавать водчины и поместья своим людям служивым, заводить школы, строить монастыри и церкви латинской веры, свободно исповедуя сию веру, которую мы сами приняли с твердым намерением вести онную во всем государстве московском. «Если же, отчего, Боже, сохрани, Россия воспротивится нашим мыслям, и мы не исполним своего обязательства в течение года, то панна Марина вольна развестися со мною или взять терпение еще на год и прочее». Всего недовольна» в восторге благодарности лже другою II грамотой, 12 июня 1604 года, отдал мнишку в наследственное владение княжества Смоленское и Северское, кроме некоторых уездов, назначенных им в дар королю Сигизмунду и республике в залог вечного ненарушимого мира между ею и Московской державой. Так беглый диакон чудесное орудие гнева небесного, под именем царя Российского готовился предать Россию с ее величием и православием в добычу и иезуитам и ляхам, но способы его еще не ответствовали важности замысла. Ополчалось, в самом деле, не рать, а сволочь на Россию. Весьма немногие знатные дворяне в угодность королю, малоуважаемому, или, прельщаясь мыслью храбровать за изгнанника царевича, явились в Самборе и Львове. Стремились туда бродяги, голодные и полунагие, требуя оружия не для победы, но для грабежа, или жалования, которое щедро выдавал Мнишек в надежде на будущее, на богатое вено Марины и доходы Смоленского княжества. Растрига и друзья его чувствовали нужду в иных лучших сподвижниках и должны были, естественно, искать их в самой России. Достойно замечания, что некоторые из московских беглецов, детей боярских, исполненных ненависти к Годунову, укрываясь тогда в Литве, не хотели быть участниками сего предприятия, ибо, видели обманы гнушались злодейством. Пишут, что один из них, Яков Пыхачев, даже всенародно и пред лицом короля свидетельствовал о всем грубом обмане вместе с товарищем Растригинным Иноком Варлаамом с тревоженным совестью, что им не верили, и прислали обоих скованных к воеводе Мнишку в Самбор, где Варлаама заключили в темницу, а Пыхачева, обвиняемого в намерении умертвить Димитрия, казнили. Другие беглецы, менее совестные, дворянин Иван Борошин с десятью или пятнадцатью клевретами, пали к ногам мнимого царевича, и составили его первую дружину русскую, скоро нашлась гораздо сильнейшая. Зная свойства мятежных донских казаков, зная, что они не любили Годунова, казнившего многих из них за разбои, лжедмитрий послал на дон Литвина Свирского с грамотою, писал, что он сын первого царя Белого, коему сии вольные христианские витязи присягнули в верности, Звал их на дело славное свергнуть раба и злодея с престола Иоаннова. Два атамана Андрей Корелла и Михаила Нежакож спешили видеть Лжедимитрия, видели его, честимого Сигизмундом, вельможными панами и возвратились к товарищам с удостоверением, что их зовет истинный царевич. Удальцы донские сели на коней, чтобы присоединиться к толпам самозванца, Между тем усердный слуга его пан Михайло Ратомский, остарский староста, волновал нашу Украину через своих лазутчиков и двух монахов русских, вероятно, Мисаила и Леонида, из коих последний, взяв на себя имя Григория Отрепьева, мог свидетельствовать, что оно не принадлежит самозванцу. В городах, в селах и на дорогах подкидывали грамоты от Лжедимитрия к россиянам с вестью, что он жив и скоро к ним будет. Народ изумлялся, не зная, верить тому или не верить, а бродяги, негодяи, разбойники, издавна гнездясь в земле северской, обрадовались. Наступало их время. Кто бежал в Галицию к самозванцу? Кто в Киев, где Ратомский также выставил знамя для собрания вольницы? Он поднял и казаков-запорожских, прельщенных мыслью вести бывшего ученика своего на царство Московское, столько движения, столько гласных происшествий. Могло ли утаиться от Годунова? Еще прежде, нежели самозванец открылся Вишневецким, слух, распущенный им в Литве о Димитрии, сделался, вероятно, известным Борису. В январе 1604 года нарвский сановник Тирфельд писал с гонцем Кабовскому градоначальнику, что мнимо убитый сын Иоаннов живет у казаков. Гонца задержали в Иване городе, и письмо его доставили царю. В то же время пришли и вести из Литвы, и подметные грамоты лжедимитриевы от наших воевод украинских. В то же время на берегах Волги донские казаки разбили окольничьего Семена Годунова, посланного в Астрахань, и, захватив несколько стрельцов, отпустили их в Москву с таким наказом «Объявите Борису, что мы скоро будем к нему старевичем Димитрием». Один бог видел, что происходило в душе Годунова, когда он услышал сие роковое имя, но чем более устрашился, тем более хотел казаться бесстрашным. Не сомневаясь в убиении истинного сына Иоаннова, он изъяснял для себя столь дерзкую ложь умыслом своих тайных врагов, и, велев лазутчикам узнать в Литве, кто сей самозванец, искал заговора в России, подозревал бояр, призвал в Москву царицу Инакиню мать Димитриеву и ездил к ней в девичий монастырь с патриархом, воображая, как вероятно, что она могла быть участницей предполагаемого кова и, надеясь лестию или угрозами, выведать ее тайну. Но царица Инокиня, равно как и бояре, ничего не знала, с удивлением и, может быть, не без внутреннего удовольствия, слышал же Димитрий, который не заменял сына для матери, но страшил его убийцу, Сведов, наконец, что самозванец есть Растрига Отрепьев и что Диак Смирной не исполнил царского указа сослать его в пустыню Беломорскую, Борис усилием притворства не оказал гнева, ибо хотел уверить россиян в маловажности сего случая. Смирной трепетал, ждал гибели и был казнен, но после, и будто бы за другую вину, за расхищение государственного достояния удвоив заставы на литовской границе, чтобы перехватывать вести о самозванце, однако ж, чувствуя невозможность скрыть его явление от России и, боясь молчанием, усилить вредные толки, Годунов обнародовал историю беглеца Чудовского вместе с допросами монаха Пимена, Венедикта, Чернца Смоленского и Мещанина Ярославца — иконника Степана. Первый объявлял, что он сам вывел бродягу Григория в Литву, но не хотел идти с ним далее и возвратился. Второй и третий свидетельствовали, что они знали о Репьева диаконом в Киеве и вором между запорожцами, что сей негодяй, богоотступник-чернокнижник, С умыслу князей Вишневецких и самого короля дерзает в Литве называться Димитрием. В то же время царь послал от имени бояр дядю Растригина смирнова Атрепьева Сигизмундовым вельможам, чтобы в их присутствии изобличить племянника. Послал и к донским казакам дворянина Хрущева вывести их из бедственного заблуждения». Но грамоты и слова не действовали. Вельможи королевские не хотели показать лжедимитрия Смирнову-отрепьеву и сухо ответствовали, что им нет дела до мнимого царевича российского, а казаки схватили Хрущева, оковали и привезли к самозванцу. Уже Растрига, 15 августа, двинулся с своими дружинами к берегам Днепровским, и стоял 17-го того же месяца в Сокольниках. Хрущев, представленный ему в цепях, взглянул на него, залился слезами и пал на колено, воскликнув «Вижу, Иоанна, в лице твоем! Я твой слуга навеки!» С него сняли оковы, и сей первый чиновный изменник, ослепленный страхом, или корыстью, знак усердия донес своему новому государю, мешая истину сложью: что народ изъявляет в России любовь к Димитрию, что самые знатные люди, меньшой Булгаков и другие, пили у себя с гостями чашу за его здравие и были по доносу слуг осуждены на казнь, что Борис умертвил и сестру, вдовствующую царицу Ирину, которая всегда видела в нем монарха Беззаконного, что он, не смея явно ополчаться против Дмитрия, сводит полки в Ливнах, будто бы на случай ханского впадения, что главные воеводы их, Петр Шереметьев и Михаил Салтыков, встретясь с ним, Хрущевым, в искренней беседе, сказали «Нас ожидает не Крымская, а совсем иная война». Но трудно поднять руку на государя природного, что Борис нездоров, едва ходит от слабости в ногах и думает тайно выслать казну московскую в Астрахань и в Персию. Годунов, без сомнения, не убил Ирины и не думал искать убежище в Персии, Еще не видал до толи измены в россиянах и не казнил ни одного человека за явную приверженность к самозванцу, с жадностью, слушая лазутчиков, доносителей клеветников, воздерживал себя от тиранства для своей безопасности в таких обстоятельствах и, терзаемый подозрениями еще неосновательными хотел знаками великодушной доверенности тронуть бояры-чиновников, но действительно медлил двинуть значительную рать прямо к литовским пределам, доказательства доказательство ли бесстрашия, боясь ли сильным ополчением дать народу мысль о важности неприятеля, избегая ли войны с Польшей до самой крайней необходимости. Сия необходимость была уже очевидна, Король Сигизмунд вооружал на Бориса не только самозванца, но и крымских разбойников, убеждая хана вступить вместе лжедимитрием в Россию. Борис знал все и еще послал в Варшаву лично королю дворянина Огарева усовестить его представлением, сколь унизительно для венценоса христианского быть союзником подлого обманщика — вторично объявлял, кто сей мнимый царевич, и спрашивал, чего Сигизмунд желает, мира или войны с Россией. Сигизмунд хотел лукавствовать и подобно своим вельможам отвечал, что не стоит за Димитрия и не мыслит нарушать перемирие, что некоторые ляхи самовольно помогают всему бродяге, ушедшему в Галицию, и будут наказаны как мятежники. «Мы хотели обмануть Бога», — пишет современник, один из знатных ляхов, уверяя бессовестно, что король и республика не участвуют в Димитриевом предприятии. Уже самозванец начал действовать, а царь велел патриарху Иову еще писать к духовенству литовскому и польскому, чтобы оно для блага обеих держав старалось удалить кровопролитие за богоотступника Растригу, все наши епископы скрепили патриаршую грамоту своими печатями, клятвенно свидетельствуя, что они все знали о Отрепьева монахам. Такую же грамоту написал Иов и киевскому воеводе князю Василию Острожскому, напоминая ему, что он сам знал всего беглеца диаконом и заклиная его быть достойным сыном церкви, обличить, растригу, схватить и прислать в Москву. Но гонцы патриарховы не возвратились, их задержали в Литве и не ответствовали Иову ни духовенству, ни князь Острожский, ибо самозванец действовал уже с блестящим успехом. Сие, грозное ополчение, которое шло не Годунова, состояло едва ли из 1500 воинов исправных, всадников и пеших, кроме сволочи, без устройства и почти без оружия. Главными предводителями были сам лже Димитрий, сопровождаемый двумя иезуитами, юный Мнишек, сын воевода Сендамирского, Дворжицкий. Фредро и Неборский. Каждый из них имел свою особенную дружину и хоругви, а старец Мнишек первенствовал в их думе. Они соединились близ Киева с двумя тысячами донских казаков, приведенных Свирским столпами вольницы, Киевской и Северской ополченной Ратомским, и 16 октября 1604 года вступили в Россию. Тогда единственно Борис начал решительно готовиться к обороне, послал надежных воевод в украинские крепости с головами стрелецкими, а знатных бояр князя Дмитрия Шуйского, Ивана Годунова и Михаила Глебовича Салтыкова в Брянск, чтобы собрать там многочисленное полевое войско, Еще Борис мог стыдиться страха, видя против себя толпы ляхов, нестройной вольницы и казаков, предводимые беглым растригою, но сей человек назывался именем ужасным для Бориса и любезным для России. Лже-Димитрий шел с мечом и с манифестом, объявлял россиянам, что он невидимую десницу Всевышнего, устраненной от ножа Борисова, и долго сокрываемый в неизвестности, сей уже рукою изведен на театр мира под знаменами сильного храброго войска и спешит в Москву взять наследие своих предков. Венец скипетр Владимиров напоминал всем чиновникам и гражданам присягу, данную ими Иоанну, убеждал их оставить хищника Бориса и служить государю законному». Обещал мир, тишину, благоденствие, коих они не могли иметь в царствовании злодея бога противного. Вместе с тем воевода Сандомирский именем короля и вельможных панов обнародовал, что они, убежденные доказательствами очевидными, несомненно признали Дмитрия истинным великим князем московским, дали ему рать и готовы дать еще сильнейшую для восшествия на престол отца его. Сей манифест довершил действие прежних подметных грамот Лжедимитрия в Украине, где не только сподвижники Хлопковы и слуги опальных бояр, ненавистники Годунова, не только низкая чернь, но и многие люди воинские, поверили самозванцу, не узнавая беглого диакона в союзнике короля Сигизмунда, окруженном знатными ляхами, витязе ловком, искусном, владеть мечом и конем, военачальнике бодром и бесстрашным, и лжа Димитрий был всегда впереди, презирал опасности взором спокойным, искал, казалось, не врагов, а друзей в России. Несчастье годуного времени — Надежда на лучшее, любовь к чрезвычайному и золото, рассыпаемое мнишком и вишневецкими, также способствовали легковерию народному. Тщетно городоначальники Борисовы хотели мешать распространению листов самозванцевых, опровергали и жгли их листы, ходили из рук в руки, готовя измену. Начались тайные сношения между самозванцем и и городами украинскими, где лазутчики его действовали с величайшей ревностью, обольщая умы и страсти людей, доказывая, что присяга, данная Годунову, не имеет силы, ибо обманутый народ, присягая ему, считал сына Иоаннова мертвым, что сам Борис, зная сию истину, обезумел в ужасе и не противится мирному вступлению царевича в Россию, Самые чиновники колебались или в оцепенении ждали дальнейших происшествий. Самые воеводы, видя общее движение в пользу Лжедимитрия, опасались, кажется, употребить строгость и не изъявили должного усердия. Составились заговоры, и мятеж вспыхнул. Отрепев на левом берегу Днепра, разделил свое войско — послал часть его к Белу городу, а сам шел вверх Десны, вслед за рассыпною дружиною переметчиков, которые служили ему верными путеводителями, зная места и людей. Едва поставив ногу на русскую землю 18 октября в Слободе Шляхетской, он сведал о своем первом успехе. Жители и войны Маравска отложились от Бориса, Связали-выдали воевод своих Димитрию, встретили его с хлебом и солью. Чувствуя важность начала в таком предприятии, умный пришлец вел себя с отменною ловкостью, торжественно славил Бога, изъявлял милость и величавость, не укорял воевод Моравских верностью к Борису, жалел только об их заблуждении и дал им свободу жаловал ласкал изменников, граждан воинов, видом и разговором не без искусства представляя лицо державного, так что от литовского рубежа до самых внутренних областей России с неимоверную быстротою промчалась добрая слава лжедимитрии, и знаменитая столица Ольговичей не усомнилась следовать примеру Моравска. 26 октября покорился самозванцу Чернигов, где ратники и граждане также встретили его с хлебом и солью, выдав ему воевод, из коих главный князь Иван Андреевич Татьев, внутренно ненавидя Бориса, как второй Хрущев, бесстыдно вступил в службу к обманщику. Там хранилась значительная казна. Лже-Димитрий, разделив ее между своими войнами, усилил тем их ревность, умножил и число, присоединив к ним 300 стрельцов-изменников и жителей, ополченных усердием к нему и духом буйным. Взяв из Черниговской крепости 12 пушек, самозванец оставил в ней начальником ляха и спешил к новому городу Северскому. Он надеялся быть везде завоевателем без кровопролития, И действительно, на берегах где сны свины и снова видел единственное колено преклонения народа и слышал радостный клик «Да здравствует государь наш Димитрий!» Но вести не было из города. Жители не выслали к лже-Димитрию ни призывных грамот, ни воевод-связанных. Там бодрствовал один человек — решительный, смелый и еще верный. Сей витязь был Петр Федорович Басманов, брат убитого разбойниками в 1604 году Ивана Басманова, да то ли известный только чрезвычайной судьбою отца и деда, которые, всем жертвуя Иоанновой милости, своею гибелью доказали небесное правосудие, наследовав их дух царедворческий – Он соединял в себе великие способности ума и даже некоторое благородное качество сердца и совестию, уклонною, не строгою, будучи готов на добро и зло для первенства между людьми. Борис видел в юном Басманове только достоинство, выявил его вместе с братом из родовой опалы на степень знатности и в 1601 году, дав ему сана Кольничева и вместе с боярином князем Никиту и Романовичем Трубецким послал было спасти Чернигов. Но они за 15 верст до сего города сведали, что там уже самозванец, и заключились в нове городе. Тогда узнали Басманова. Великая опасность поставила его выше боярина Трубецкого, приняв начальство в городе, где все колебалось от внушений измены или страха. Он истинною и грозою обуздал предательство. Сам, уверенный в обмане, уверил в нем и других. Сам, не боясь смерти, устрашил мятежников казнью, сжег предместие и с пятисотною дружиною стрельцов московских – заперсав крепости, волею или неволею взяв к себе и знатнейших жителей. 11 ноября лже Дмитрий подступил к Нову Городу. Тут россияне приветствовали его в первый раз ядрами и пулями. Он требовал переговоров. Басманов с зажженным фитилем стоял на стене и слушал клеврета самозванцева «Ляха Бучинского», который сказал, что царь и великий князь Димитрий готов быть отцем воинов и жителей, если ему сдадутся, или в случае упорства не оставит живым ни грудного младенца в Новегороде. Великий князь и царь в Москве, ответствовал Басманов, а ваш Димитрий, разбойник, сядет на кол вместе с вами. Отрепьев посылал и российских изменников уговаривать Басманова, но бесполезно. Хотел взять крепость смелым приступом и был отражен. Хотел огнем разрушить ее стены, но не успел и в том. Лишился многих людей и видел бедствие пред собою. Стан его уныл! Басманов давал время войску Борисову ополчиться и пример неробости иным градоначальникам. Но добрые вести утешили самозванца. В крепком путивле начальствовали знатный окольничий Михаила Салтыков и князь Василий Рубец-Масальский, сей последний как воин не без достоинства, как гражданин без чести, и правил с диком Сутуповым, объявил себя за мнимого царевича, Сам возмутил граждан и ратников, сам связал Салтыкова, и 18 ноября, предав сие важное место Растрие, сделался с того времени любимцем его и советником. Не менее важны Рыльск, Волость Комарницкая или Севская, Борисов, Белгород, Волуйки, Оскол, Воронеж, Кромы, Ливны, Елец — где находился и ревностно действовал тогда монах Леонид под именем Григория Атрепьева, также поддались самозванцу, вся южная Россия кипела бунтом, везде вязали чиновников, едва ли искренно верных Борису, и представляли лже Димитрию, который немедленно освобождал их и с милостью принимал к себе в службу. Рать его умножалась новыми толпами изменников перехватив казну, тайно везенную московскими купцами в медовых бочках к начальникам северских городов, он послал знатную часть ее в Литву к князю Вишневецкому и пану Рожинскому, чтобы набирать там новые дружины с подвижников. А сам еще стоял под новым городом, стрелял из больших пушек, разрушал стены. Басманов не слабел духом, и мужествовал в счастливых вылазках, но, видя разрушение крепости и зная, что войско Борисова идет спасти ее, он хитро заключил перемирие с самозванцем, будто бы в ожидании везти из Москвы и, во всяком случае, обязываясь сдаться ему через две недели. Уже самозванец считал Новгород своим и Басманова пленником. Сии... Быстрые успехи обольщения поразили Годунова и всю Россию. Царю увидел, вероятно, свою ошибку и сделал другую. Увидел, что ему надлежало бы не обманывать людей знаками лицемерного презрения к Растриге, но готовым сильным войском отразить его от нашей границы и не впускать в северскую землю, где еще жил старый дух литовский и где скопище злодеев, беглецов, слукопальных, естественно ожидало мятежа как счастье, где народы и самые люди воинские, удивленные беспрепятственным входом самозванца в Россию, могли, веря внушению его лазутчиков, думать, что Годунов действительно не смеет противиться истинному Иоаннову сыну, Новое доказательство, сколь ум обманчив в раздоре с совестью и как хитрость, чуждая добродетели, запутывается в сетях собственных, еще Борис мог исправить сию ошибку. Сесть на бранного коня и самолично вести россиян против злодея. Присутствие венценосца — Его великодушная смелость и доверенность, без сомнения, имели бы действие. Нерожденный героем Годунов, однако ж с юных лет знал войну, умел силою души своей оживлять доблесть в сердцах и спасти Москву от хана, будучи только правителем, за него были святость венца, и присяги, навык повиновения, воспоминания многих государственных благодеяний, и Россия на поле чести не предала бы царя Растрие, но, смятенный ужасом Борис, не дерзал идти навстречу к Дмитриевой тени, подозревал бояр и вручил им судьбу свою, назвав главным воеводою Мстиславского, добросовестного, лично мужественного, но более знатного, нежели искусного предводителя, велел строго людям ратным, всем без исключения, спешить в Брянск, а сам как бы укрывался в столице. Одним словом, суд Божий гремел над державным преступником. Никто из россиян до 1604 года не сомневался в убиении Дмитрия, который возрастал на глазах своего углича и коего видел весь углич мертвого. В течение пяти дней, орошав его тело слезами, следственно россияне не могли благоразумно верить воскресению царевича, но они не любили Бориса. Сие несчастное расположение готовило их быть жертвой обмана, Сам Борис ослабил свидетельство истины, казнив важнейших очевидцев Дмитриевой смерти и явно ложными показаниями затмив ее страшные обстоятельства. Еще многие знали верно сию истину в Угличе, в Пелыме, но там жила в сердцах ненависть к тирану. Всех громогласнее, как пишут, свидетельствовал в столице князь Василий Шуйский, Торжественно на лобном месте о несомнительной смерти царевича им виденного в гробе и в могиле. Тоже писал и Патриарх во все концы России, ссылаясь и на мать Дмитриеву, которая сама погребала сына, но бессовестность Шуйского была еще в свежей памяти, знали и слепую преданность Иова Годунову. Слышали только имя царицы Инокини. Никто не видался, никто не говорил с нею. Снова заключенную в пустыне Выксинской, еще не имев примера в истории самозванцев и не понимая столь дерзкого обмана, любя древнее племя царей и жадностью слушая тайные рассказы о мнимых добродетелях Лжедимитрия, россияне тайно же передавали друг другу мысль, что Бог... Действительно каким-нибудь чудом достойным его правосудия мог спасти Иоанна сына для казни ненавистного хищника и тирана. По крайней мере, сомневались и не изъявляли ревности стоять за Бориса. Растрига с своими ляхами уже господствовал в наших пределах, а войны отечества уклонялись от службы, шли неохотно в Брянск под знамена, и тем неохотнее, чем более слышали об успехах Димитрия, думая, что сам Бог помогает ему, так нелюбовь к государю рождает нечувствительность и к государственной чести. Всей опасности, уже явной, Борис прибегнул к двум средствам – к церкви и к строгости. Он велел иерархам петь вечную память Димитрию в храмах, а растригу с его клевретами, настоящими и будущими, клясть всенародно, на амвонах и тожищах, как злого еретика, умышляющего не только похитить царство, но и ввести в нем латинскую веру. Следственно, Борис уже знал или угадывал обет, данный лжедимитрием и иезуитом или легату папскому, хотя народ видев слабости повторства святителей в исследовании Дмитриева убиения, не мог иметь к ним беспредельной доверенности, но ужас анафемы должен был тронуть совесть людей набожных и вселить в них омерзение к человеку, отверженному церковью и преданному ее суду Божию. Второе средство также не осталось бесплодным, Издав указ, чтобы с каждых 200 четвертей земли обработанной выходил ратник в поле с конем, доспехом и запасом, следственно убавив до половины число воинов, определенное уставом Иоанновым, Борис требовал скорости, писал, что владельцы богатые живут в домах, не заботясь о гибели царства и церкви, грозил жестокой казнью ленивым и беспечным, не упоминая, злонамеренных и действительно велел наказывать ослушных без пощады, лишением имения темницею и кнутом. Велел, чтобы и все слуги-патриаршие, святительские и монастырские, годные для ратного дела, спешили к войску под опасением тяжкого гнева царского в случае медленности. Бывали времена сказано всем определении Государственного Совета, когда и самые иноки, священники, диаконы вооружались для спасения Отечества, не жалея своей крови, но мы не хотим того, оставляем их в храмах, да молятся о государе и государстве». Сии меры, угрозы и наказания недель в 6 соединили до 50 тысяч всадников в Брянске вместо полумиллиона. В 1598 году ополченного призывным словом царя Коева любила Россия, но Борис еще оказал тогда великодушие. Шведский король, враг Сигизмундов, слышав о самозванце и вероломстве ляхов, предлагал царю союз и войско вспомогательное. Царь ответствовал, что Россия не требует вспоможения иноземцев, что она при Иоанне в одно время воевала с султаном Литвою, Швецией и Крымом и не должна бояться мятежника презренного, Борис знал, что в случае верности россиян горсть шведов ему не нужна, а в случае неверности бесполезна, ибо не могла бы спасти его. Грозный час опыта наступал. Нельзя было медлить, ибо самозванец ежедневно усиливался и распространял свои мирные завоевания – Бояре, князья Федор Иванович Мстиславский, Андрей Телятевский, Дмитрий Шуйский, Василий Голицын, Михаил Салтыков, окольничие князь Михаил Кашин, Иван Иванович Годунов, Василий Морозов выступили из Брянска, чтобы пресечь успехи измены и спасти новогородскую крепость, которая одна противилась Растрие, уже среди подвластной ему страны. Не только Годунов с мучительным волнением души следовал мыслями за московскими знаменами, но и вся Россия сильно тревожилась в ожидании, чем судьба решит столь важную прю между Борисом и ложным или неложным Дмитрием, ибо не было общего удостоверения ни в войске, ни в государстве. Мысль поднять руку на действительного сына Иоаннова или предаться дерзкому обманщику, клятому церковью, равно ужасало сердца благородные. Многие и самые благороднейшие из россиян, не любя Бориса, но гнушаясь изменой, хотели соблюсти данную ему присягу. Другие, следуя единственно внушению страстей, только желали или не желали перемены царя и не заботились об истине, о долге верно подданного а многие не имели точного образа мыслей, готовясь думать, как велит случай. Если бы в сие время открылась проницанию наблюдателя и самая внутренность душ, то он, может быть, еще не решил бы для себя вопроса о вероятной удаче или неудаче самозванцева дела, столь расположение умов было отчасти несогласно, отчасти неясно и нерешительно». Войско шло, повинуясь царской власти, но колебалось сомнением, толками, взаимным недоверием. Приближаясь к Трубчевску, где уже славилось имя Димитриева, воеводы Борисовы писали к Сендомирскому, чтобы он немедленно вышел из России мирной с Литвою, оставив злодея растригу на казнь им заслуженную. «Мнишек» Не ответствовал в надежде, что войско Борисова не обнажит меча. Так думал самозванец, так говорили ему изменники, сносясь с своими единомышленниками в полках московских. 18 декабря на берегу десны верстах в шести от стана лжа Димитриева была перестрелка между отрядами того и другого войска, а на третий день легкая сшибка ни с которой стороны не изъявляли пылкой ревности. Самозванец ждал, кажется, чтобы рать Борисова, следуя примеру городов, связала и выдала ему своих начальников, а Мстиславский, чтобы неприятель ушел без битвы как слабейший, едва ли имея и 12 тысяч воинов. Но не видали ни измены, ни бегства. Перешло к лже-димитрию только три человека из детей боярских. Оставив Новгород и свой укрепленный стан, он выстроился на равнине, весьма неблагоприятной для войска малочисленного, оказывал спокойствие и бодрость, говорил речь к сподвижникам, стараясь воспламенить их мужество, молился велегласно, воздев руки на небо, и дерзнул, как уверяют громко, произнести следующие слова. «Всевышний, ты зришь глубину моего сердца. Если обнажаю меч неправедно и беззаконно, то сокруши меня небесным громом». Увидим 17 мая 1606 года. «Когда же я прав и чист душою?» «Дай силу неодолимую руке моей в битве!» «А ты, мать Божия, буди покровом нашего воинства!» 21 декабря началось дело, сперва не жаркое, но вдруг конница польская с воплем устремилась на правое крыло россиян, где предводительствовали князья Дмитрий Шуйский и Михаил Кашин. Оно дрогнуло и в бегстве опрокинуло средину войска, где стоял Мстиславский. Изумленный такой уробостью и таким беспорядком, он удерживал мечом своих и неприятелей, бился в свалке, облился кровью и с пятнадцатью ранами упал на землю. Дружина стрельцов едва спасла его от плена. Час был решительный. Если бы лжедимитрий общим нападением подкрепил удар смелых ляхов, то вся рать московская, как пишут очевидцы, представила бы зрелище срамного бегства. Но он дал ей время опомниться. Семьсот немецких всадников, верных Борису, удержали стремление неприятельских, и левое крыло наше уцелело». Тогда же Басманов вышел из крепости, чтобы действовать в тылу у самозванца, который, слыша выстрелы позади себя и, видя свой укрепленный стан в пламени, прекратил битву. Обе стороны вдруг отступили. Димитрий, хвалясь победою и четырьмя тысячами убитых неприятелей, а Борисовы воеводы от стыда, безмолвствуя, хотя и взяв несколько пленников, Чтобы менее стыдиться, россияне выдумали басню Уверяли, что ляхи испугали их коней, нарядясь в медвежьи шубы на выворот Иноземцы же, свидетели всего малодушного бегства, пишут Что россияне не имели, казалось, ни мечей, ни рук Имея единственно ноги Однако ж мнимый победитель не веселился Сия битва странная доказала не то, чего хотелось самозванцу. Россияне сражались с ним худо, без усердия, но сражались, бежали, но от него, а не к нему. Он знал, что без их общего предательства ни ляхи, ни казаки не свергнут Бориса и страшился быть между двумя огнями, двумя верными воеводами Мстиславским и Басмановым, который, видя отступление первого, снова заключился в крепости, готовый умереть в ее развалинах. На другой день присоединилось к лжедимитрию четыре запорожцев, и войско Борисова удалилось к Стародубу Северскому, но для того, чтобы ожидать там других свежих полков из Брянска, и могло через несколько дней возвратиться к новому Городу, обороняемому столь усильно. Ревность наемников и союзников ослабела, ляхи надеялись вести своего царя в Москву без кровопролития, увидели, что надобно ротоборствовать, не любили ни зимних походов, ни зимних осад, и как легкомысленно начали, так легкомысленно и кончили — Объявили, что идут назад, будто бы исполняя указ Сигизмундов, не воевать с Россией в случае, если она будет стоять за царя Годунова. Тщетно убеждал их Дмитрий не терять надежды. Осталось не более 400 удальцов польских. Все другие бежали во свояси, а с ними и горестный Мнишек. Думая, что все погибло, и княжество Смоленское для него, и царство для Марины, сей ветреный старец еще дружественно простился с женихом ее и смело обещал ему возвратиться с сильнейшую ратию. Но самозванец, едва ли уже веря нареченному тестю, еще верил счастью, с обрядами священными предав на поле сражения тела убитых, своих и неприятелей, и, сняв осаду города, расположился станом в Комарницкой волости, занял Севский острог, спешил вооружать, кого мог, граждан и земледельцев. Радь Борисова не дала ему времени. 1605 год. Сметение воевод московских было столь велико, что они даже медлили известить царя о битве. Узнав от других все ее печальные обстоятельства, Борис 1 января послал князя Василия Шуйского к войску быть вторым предводителем оного, отчашника Вильеминова, к раненому Мстиславскому, ударить ему челом за кровь, пролиянную им из усердия к Святому Отечеству, и сказать именем государя, «Когда ты, совершив знаменитую службу, увидишь образ спасов, богоматери, чудотворцев московских и наши царские очи, тогда, пожалуем тебя свыше твоего чаяния, ныне шлем к тебе искусного врача, да будешь здрав и снова на коне ратном». Всем иным воеводам царь велел объявить свое неудовольствие за их преступное молчание, но войско уверить в милости. Чтобы блестящую наградою мужества оживить доблесть в сердцах россиян, Борис, искренно довольный одним Басмановым, призвал его к себе, выслал знатнейших государственных сановников навстречу герою и собственные великолепные сани для торжественного въезда в Москву со всею царской пышностью, дал ему из своих рук тяжелое золотое блюдо, насыпанное червонцами, и 2000 рублей, множество серебряных сосудов из казны Кремлевской, доходное поместье и сан боярина Думного. Столица и Россия обратили взор на сего нового вельможу, ознаменованного вдруг и славою подвига и милостью царской, превозносили его необыкновенное достоинство – и любимец государев сделался любимцем народным, первым человеком своего времени в общем мнении, но столь блестящая награда одного была укоризной для многих и, естественно, рождала негодование зависти между знатными. Если бы царь осмелился презреть устав боярского старейшинства и дать главное воеводство Басманову, то, может быть, спас бы свой дом от гибели и Россию от бедствий. Чего судьба не хотела? Призвав Басманова в Москву, вероятно, с намерением пользоваться его советами в Думе, царь отнял лучшего воеводу Урати и сделал, кажется, новую ошибку, избрав Шуйского в начальники. Сей князь, подобном Стиславскому, мог не робеть смерти в битвах, но не имел... Ни ума, ни души вождя истинного, решительного и смелого. Уверенный в самозванстве бродяги, не думал предать ему отечество, но, угождая Борису, как царедворец лестивый, помнил свои опалы, видел, может быть, не без тайного удовольствия муку его тиранского сердца и, желая спасти честь России, зло желательствовал царю. «Шуйский» провождаемый множеством чиновных стольников и стряпчих, нашел войско близ Стародуба в лесах между засеками, где оно, усиленное новыми дружинами, как бы таилось от неприятеля в бездействии, в унынии, с предводителем недужным. Другая запасная рать под начальством Федора Шереметьева собиралась близ Кромм, так что Борис имел в поле не менее 80 тысяч воинов. Мстиславский, еще изнемогая от ран, и Шуйский немедленно двинулись к Севску, где Лжедимитрий не хотел ждать их. Смелый отчаянием вышел из города и встретился с ними в Добрыничах. Силы были несоразмерны. У него 15 тысяч конных и пеших. У воевод Борисовых 60 или 70 тысяч. Узнав, что полки наши теснятся в деревне, он хотел ночью зажечь ее и врасплох нагрянуть на сонных, тамошние жители взялись подвести его к селению незаметно, но стражи увидели сие движение, сделалась тревога, и неприятель удалился. Ждали рассвета. 21 января. Самозванец молился, говорил речь к своим, как и в день Новогородской битвы, разделил войско на три части. Для первого удара взял себе четыре столяхов и две тысячи россиян-всадников, которые все отличались белой одеждою сверх лад, чтобы знать друг друга в сече, за ними должны были идти 8 тысяч казаков, также всадников, и 4 тысячи пеших воинов с пушками. Утром началась сильная пальба. Россияне, столь многочисленные, не шли вперед, с обеих сторон, примыкая к селению, где стояла их пехота. Оглядев устроение московских воевод, лже Дмитрий сел на Борзова карева Аргамака, Держа в руке обнаженный меч И повел свою конницу долиною, Чтобы стремительным нападением Разрезать войско Борисова Между селением и правым крылом. Мстиславский, слабый и томный, Был на коне, угадал мысль неприятеля И двинул сие крыло с иноземную дружиною К нему навстречу. Тут, растрига, как истинный витязь, оказал смелость необыкновенную, сильным ударом смял россиян и погнал их, сломил и дружину иноземную, несмотря на ее мужественное блестящее сопротивление, и кинулся на пехоту московскую, которая стояла пред деревнею с огнестрельным снарядом и не трогалась как бы в оцепенении, ждала, и вдруг залпом из сорока пушек Из десяти или двенадцати тысяч ружей поразила неприятеля, множество всадников и коней пало. Кто уцелел, бежал назад в беспамятстве страха, и сам лже Дмитрий. Уже казаки его неслись было во всю прыть довершить легкую победу своего героя, но, видя, что она не их, обратили тыл сперва запорожцы а после и донцы, и пехота. Пять тысяч россиян и немцы с кликом Хильфкат! Помоги Бог!» гнали, разили бегущих на пространстве осьми верст, убили тысяч шесть, взяли немало и пленников, пятнадцать знамен, тринадцать пушек, наконец истребили бы всех до единого, Если бы воеводы, как пишут, не велели им остановиться, думая, вероятно, что все кончено и что сам лжедимитрий убит, сею счастливую вестью, прискакал в Москву сановник Шейн и нашел царя молящегося в лавре святого Сергия. Борис затрепетал от радости, велел петь благодарственные молебны, звонить в колокола, и представить народу трофеи, знамена, трубы и бубны самозванцевы, дал гонцу сан Окольничева, послал с любимым стольником князям Мезецким золотые медали воеводам, а войску — восемьдесят тысяч рублей, и писал к первым, что ждет от них вестей о конце мятежа, будучи готов отдать верным слугам и последнюю свою рубашку. В особенности благодарил усердных иноземцев и двух их предводителей Вальтера Розена, ливонского дворянина, и француза Якова Маржарета. Наконец изъявлял живейшее удовольствие, что победа стоила нам недорого, ибо мы лишились в битве только 500 россиян и 25 немцев. Но самозванец был жив». Победители, безвременно веселясь и торжествуя, упустили его Он на раненом коне ускакал в Севск И в ту же ночь бежал далее в город Рыльск С немногими ляхами, с князем Татьевым и с другими изменниками В следующий день явились к нему рассеянные запорожцы Самозванец не впустил их в город, как малодушных трусов или предателей, так что они с досадою и стыдом ушли во свояси. Не видя для себя безопасности и в Рыльске, лже-Димитрий искал ее в Путивле, лучше укрепленном и ближайшем к границе, а воеводы Борисовы все еще стояли в Добрыничах, занимаясь казнями, вешали пленников кроме литовских пана Тишкевича и других, посланных в Москву, мучили, расстреливали земледельцев, жителей Комарницкой волости за их измену, безжалостно и безрассудно усиливая тем остервенение мятежников, ненависть к царю и доброе расположение к обманщику, который миловал и самых усердных слуг своего неприятеля». Сия жестокость вместе с оплошностью воевод Спасли злодея Уже лишенный всей надежды Разбитый на голову, почти истребленный С горстью беглецов унылых Он хотел тайно уйти из пути в Литву Изменники отчаянные удержали его, сказав «Мы всем тебе жертвовали» «А ты думаешь только о жизни постыдной и предаешь нас вместе Годунова? Но еще можем спастися, выдав тебя, живого Борису!» Они предложили ему все, что имели. Жизнь и достояние ободрили его, ручались за множество своих единомышленников и в полках Борисовых, и в государстве». Не менее ревности оказали и казаки донские. Их снова пришло к самозванцу 4 тысячи в Путивль. Другие засели в городах и клялись оборонять их до последнего издыхания. Лжедимитрий волею и неволею остался. Послал князя Татьева к Сигизмунду требовать немедленного вспоможения. Укреплял Путивль. Исследуя следуя совету изменников, издал новый манифест, рассказывая в нем свою вымышленную историю о Димитриевом спасении, свидетельствуясь именем людей умерших, особенно даром князя Ивана Мстиславского, крестом драгоценным, и прибавляя, что он, Димитрий, тайно воспитывался в Белоруссии, а после тайно же был с канцлером Сапегою в Москве, где видел хищника Годунова, сидящего на престоле Иоановом. Сей второй манифест, удовлетворяя любопытству баснями, да то ли неизвестными, умножил число друзей самозванца, хотя и разбитого. Говорили, что россияне шли на него только принужденно, с неизъяснимою боязнью, внушаемую чем-то сверхъестественным, без сомнения, небом, что они победили случайно и не устояли бы без слепого остервенения немцев, что провидение, очевидно, хотело спасти сего витязя и в самой несчастной битве, что он и в самой крайности не оставлен Богом, не оставлен верными слугами, которые, признав в нем истинного Димитрия, еще готовы жертвовать ему собою, женами, детьми и, конечно, не могли бы иметь столь великого усердия к обманщику. Такие разглашения сильно действовали на легковерных, и многие люди, особенно из комарницкой волости, где свирепствовала месть Борисова, стекались в Путивль, требуя оружия и чести умереть за Димитрия. Между тем воеводы царские, сведав, что самозванец неистреблен, тронулись с места, приступили к Крыльску и, не обещая никому помилования, хотели, чтобы город сдался без условия. Там начальствовали злые изменники, князь Григорий Долгорукой Роща и Яков Змеев. Видя пред собою виселицу, они велели сказать Мстиславскому «Служим царю Димитрию!» И залпом из всех пушек доказали свою непреклонность. Воеводы стояли две недели под городом, хвалились не вовремя человеколюбием, жалели крови и решились дать отдохновение войску, действительно утружденному зимним походом отступили в Комарницкую волость и донесли царю, что будут ждать там весны в покойных станах. Но Борис, после кратковременной радости, встревоженной известиями о спасении Димитрия и новых прельщениях измены, досадуя на Мстиславского и всех его сподвижников, послал к ним вострок Радогостский, Окольничева Петра Шереметьева, и думного дьяка Власьева с дружиною московских дворян и с гневным словом укорял их в неродении, винил в упущении самозванца из рук в бесполезности победы и произвел всеобщее негодование в войске. Жаловались на жестокость и несправедливость царя те, которые дотоле верно исполняли присягу, обогрились кровью в битвах, изнемогли от трудов ратных. Еще более жаловались зломысленники, чтобы усиливать нелюбовь к царю, и могли хвалиться успехом, ибо с сего времени, по известию летописца, многие чиновники воинские, видимо, склонялись к самозванцу, и желание избыть Бориса овладело сердцами. Измена возникала, Но еще не дозрело до мятежа. Еще наблюдалось, хотя и неохотно, повиновение законное, следуя строгому предписанию Государеву, Мстиславский и Шуйский снова вывели войско в поле, чтобы удивить Россию ничтожностью своих действий, оставили лже на свободе в путивле, соединились с запасной ратией Федора Шереметьева. Уже две или три недели теснившего Кромы, и вместе с ним в Великий пост начали осаждать сию крепость. Дело невероятное: тысяч восемьдесят или более ратников, имея множество стенобитных орудий, без успеха приступало к деревянному городку, ибо в нем сверхжителей сидела. 600 мужественных донцов с храбрым атаманом Корелою, осаждающие ночью сожгли город, заняли пепелище и вал, но казаки, сильною меткою стрельбою, не допускали их до Острога, и боярин Михаила Глебович Салтыков, или малодушный, или уже предатель, не сказав ни слова главным воеводам, велел рати отступить в тот час, когда ей должно было устремиться на последнюю ограду изменников. Мстиславский и Шуйский не дерзнули наказать виновного, уже видя худое расположение в сподвижниках, и с сего дня, в надежде взять крепость голодом, только стреляли из пушек, не вредя осажденным, которые выкопали себе землянки и под защиту вала укрывались в них безопасно, иногда же выползали из своих нор и делали смелые вылазки. Между тем войско, стоя на снегу и в сырости, было жертвою повальной болезни смертоносного мыта. Сие бедствие еще оказало достохвальную заботливость царя, приславшего в стан лекарства и все нужное для спасения болящих, но умножила нерадивость осады, так что в Белый день сто вазов хлеба и 500 казаков Лжадимитриевых из Путивля могли пройти в обожженные кромы. Досадуя на замедление воинских действий, Борис хотел иным способом, как пишут современники, избавить себя и Россию от злодея. Три инокознавшие от Репьева диаконом явились в Путивле 8 марта с грамотами от государя и патриарха к тамошним жителям. Первый обещал им великие милости, если они выдадут ему самозванца, живого или мертвого. Второй грозил страшным действием церковной анафимы. Сих монахов схватили и привели к лже-димитрию, который употребил хитрость. Вместо его в царском одеянии на троне сидел поляк Иваницкий и, представляя лицо самозванца, спросил у них, «Знаете ли меня?» Монахи сказали, «Нет, знаем только, что ты, во всяком случае, не Димитрий». Их стали пытать. Двое терпели и молчали а третий спас себя объявлением, что у них есть яд, коим они, исполняя волю Борисову, хотели уморить лжецаревича, и что некоторые из ближних его людей в заговоре с ними. Яд действительно нашелся в сапоге у младшего из сих иноков, и самозванец, открыв двух изменников между своими любимцами, предал их в жертву народной мести. Уверяют, что он, хваляся явным небесным к нему благоволением, писал тогда к патриарху и к самому царю, укорял Иова злоупотреблением церковной власти в пользу хищника, а Бориса убеждал мирно оставить престол и свет, заключиться в монастыре и жить для спасения души, обещая ему свою царскую милость». Такое письмо, если действительно писанное и доставленное Годунову, было, конечно, новым искушением для его твердости. Душа сего властолюбца жила тогда ужасом и притворством. Обманутый победою в ее следствиях, Борис страдал, видя бездействие войска. Нерадивость, неспособность или зломыслие воевод – и, боясь сменить их, чтобы не избрать худших, страдал, внимая молве народной, благоприятной для самозванца, и не имея силы унять ее ни снисходительными убеждениями, ни клятвую святительскую, ни казнью, ибо все время уже резали языки нескромным, доносы ежедневно умножались». И Годунов страшился жестокостью ускорить общую измену. Еще был самодержцем, но чувствовал оцепенение власти в руке своей. Из престола, еще окруженного льстивыми рабами, видел открытую для себя бездну. Дума и двор не изменялись наружно. В первой текли дела, как обыкновенно, второй блистал пышностью, как и до Толе. Сердца были закрыты. Одни таили страх, другие — злорадство. А всех более должен был принуждать себя Годунов, чтобы унынием и расслаблением духа не предвестить своей гибели. И, может быть, только в глазах верной супруги обнаруживал сердце, Казал ей кровавые, глубокие раны его, чтобы облегчать себя свободным стенанием. Он не имел утешения Чистейшего, не мог предаться волею Святого Провидения, служа только идолу властолюбия, хотел еще наслаждаться плодом Дмитриева убиения и дерзнул бы, конечно, на злодеяние новое, чтобы не лишиться приобретенного злодейством. В таком ли расположении души утешается смертной верою и надеждою небесною? Храмы были отверсты. Годунов молился Богу неумолимому для тех, которые не знают ни добродетели, ни раскаяния. Но есть предел мукам. В бренности нашего естества земного... Борису исполнилось 53 года от рождения. В самых цветущих летах мужества он имел недуги, особенно жестокую подагру, и легко мог, уже стареясь, истощить свои телесные силы душевным страданием. Борис 13 апреля в час утра судил и рядил с вельможами в думе, принимал знатных иноземцев Обедал с ними в золотой палате И, едва встав из-за стола, почувствовал дурноту Кровь хлынула у него из носу, ушей и рта Лилась рекою Врачи, столь им любимые, не могли остановить ее Он терял память Но успел благословить сына на государство российское Восприять ангельский образ с именем Боголепа И через два часа испустил дух в той же храмине где пировал с боярами и с иноземцами. К сожалению, потомство не знает ничего более о сей кончине, разительной для сердца. Кто не хотел бы видеть и слышать Годунова в последние минуты такой жизни, читать в его взорах и в душе сметенной внезапным наступлением вечности, пред ним были трон, венец и могила, супруга, дети, ближние, уже обреченные жертвы судьбы, рабы, неблагодарные, уже с готовою изменою в сердце, пред ним и святое знамение христианства, образ того, кто не отвергает, может быть, и позднего раскаяния. Молчание современников, подобно непроницаемой завесе, сокрыло от нас зрелище столь важное — столь нравоучительная, дозволяя действовать одному воображению. Уверяют, что Годунов был самоубийцей, в отчаянии лишив себя жизни ядом, но обстоятельства и род его смерти подтверждают ли истину сего известия, и сей нежный отец семейства, сей человек сильный духом, Мог ли, спасаясь ядом от бедствия, малодушно оставить жену и детей на гибель почти несомнительную, и торжество самозванца было ли верно, когда войско еще не изменяло царю делом, еще стояло, хотя и безусердие под его знаменами? Только смерть Борисова решила успех обмана. Только изменники явные и тайные могли желать, могли ускорить ее. Но всего вероятнее, что удар, а не яд, прекратил бурные дни Борисовы к истинной скорбе Отечества, ибо сия безвременная кончина была небесной казнью для России еще более, нежели для Годунова. Он умер, по крайней мере, на троне». Не в узах пред беглым диаконом, как бы еще в воздаянии за государственное его благотворение. Россия же, лишенная в нем царя умного попечительного, сделалась добычею злодейства на многие лета. Но имя Годунова, одного из разумнейших властителей в мире, в течение столетий было и будет произносимо с омерзением во славу нравственного неуклонного правосудия потомство видит лобное место, обогренное кровью невинных, святого Дмитрия, издыхающего под ножом убийц, героя Псковского в петле, столь многих вельмож в мрачных темницах и келиях, видит гнусную мзду рукою венценоса, предлагаемую клеветникам-доносителям, видит систему коварства, обманов, лицемерия пред людьми и Богом. Везде личину добродетели. И где добродетель? В правде ли судов Борисовых? В щедрости, в любви к гражданскому образованию — в ревности к величию России, в политике мирной и здравой. Но сей яркий для ума блеск, хладен для сердца, удостоверенного, что Борис не усомнился бы ни в каком случае действовать вопреки своим мудрым государственным правилам, если бы властолюбие потребовало от него такой перемены. Он не был, но бывал тираном». «Не безумствовал, но злодействовал, подобно Иоанну, устраняя совместников или казня недоброжелателей. Если Годунов на время благоустроил державу, на время возвысил ее во мнении Европы, то не он ли и ввергнул Россию в бездну злополучия почти неслыханного?» Предал в добычу ляхам и бродягам, вызвал на театр сон мстителей и самозванцев истреблением древнего племени царского. Не он ли, наконец, более всех содействовал уничижению престола, воссев на нем святоубийцею?